Седьмое. СССР мог себе позволить продолжать вести войну в экстенсивном стиле, не жалея солдат и пушек. Ведь в 1942 году его промышленность произвела 24 446 танков, более 2000 танков в месяц, 33 111 орудий калибром 76 мм и выше. 125 570 минометов калибром 82 мм и 120 мм. Но только рост производства военной техники еще не мог служить гарантией победы в войне. Это стало очевидно уже в мае-июле 1942 года. Весной и летом 1942 года РКК снова понесла гигантские потери в проигранных ею сражениях на Волхове, под Харьковом и в Крыму из-за поспешности и непродумности решений высшего командования. Советское политическое руководство после победы под Москвой посчитало, что стратегическая инициатива в ведении войны перешла на сторону Красной Армии и запланировала провести несколько частных наступательных операций на флангах Советско-Германского фронта. Подобная недооценка сил Германии очень дорого обошлась советскому народу, К июлю 1942 года СССР вновь оказался на грани военной катастрофы. Мы проиграли везде, где начали наступать, оставив на полях сражений более миллиона солдат и офицеров и потеряв пленными почти 800 тысяч человек. Какой-то Писаков в своих рассуждениях о войне посмел заявить, что 42 год – год учебный. В нем мы учились воевать. Не слишком ли дорого взяли с нас немцы за учебу? И кто виноват в таких катастрофических потерях? Советский Союз все еще вел войну в неповоротливом, бюрократическом стиле, все еще частично на идейной базе обанкротившегося летом 41-го интернационал-большевизма. Хотя новая, национальная идеология все активнее в сознание солдат на фронте и рабочих в тылу. И кроме того... Военному и политическому руководству Советского Союза все еще остро не хватало опыта ведения войны. Трагедия второй ударной армии произошла не потому, что генерал Власов оказался сволочью. Трагедия второй ударной армии произошла потому, что верховное командование элементарно не смогло обеспечить войска необходимым снаряжением, вооружением и боеприпасами. Потому что проявила безграмотность и оперативную слепоту. А все остальное переход на стороны Германии, генерала Власова, гибель в волховских болотах всей Второй ударной армии, все остальное только производное от этой базовой ошибки. Маршал Тимошенко вел войска на Харьков, когда уже все разведгруппы докладывали о гигантском скоплении немецких танков под Краматорском. У него на левом фланге прямая и явная угроза, а он продолжает гнать войска в Боровенковский котел. Без с маршальскими звездами этот полководец оставил фон Клейсту 240 тысяч пленных и горы в буквальном смысле слова вооружений и техники. В Крыму всеми делами Крымфронта при номинальном командующем генерале Козлове заправлял еще один интернационал-большевик. Мало кто помнит этого политического деятеля, Льва Захаровича Мехлиса, наркома, а потом и министра государственного контроля. Перед войной и в первый ее год главу Главного политического управления РККА, оберкомиссара советских вооруженных сил. Мрачноватая фигура. Во время Великой Чистки один из наиболее яростных обличителей всех и всяческих врагов народа, на чем, кстати, выдвинулся. Кому положено, заметили принципиального борца за чистоту рядов и начали выдвигать. Да выдвигались до зияющих высот. Безродный детеныш чертой оседлости стал главарем комиссаров всей Красной Армии. Аккурат перед началом Второй мировой войны. В горькие дни наших отступлений Котлов, комиссар фронтов, член комиссии Государственного комитета обороны, Ярый сторонник расстрелов, проштрафившихся военачальников, судья, каратель и палач в одном лице. С каким яростным гневом обрушивался он на генералов, отступивших под натиском врага, любо дорого было посмотреть. С большевистской принципиальностью, с ленинским огнем в глазах. Опять был замечен на самом верху. В дни, когда все держалось на ниточке, не позволил себе ни разу усомниться в собственной правоте. Приказ о расстрелах подписывал не дрогнувшей рукой. Кремень! И посылают этого кремня на юг. Надзирать за делами Крымского фронта. В конце декабря 41-го, начале января 42 Красная Армия со страшными потерями, но смогла отвоевать у немцев обратно кусочек Керченского полуострова. Помочь истекающему кровью Севастополю оттянуть от его пылающих стен врага. Получилось. Натиск Манштейна на главную базу Черноморского флота ослаб. Часть сил пришлось таки перебросить на акманайские позиции. И на этот фронт на помощь гибнущему Севастополю направляют истинного интернационалиста и большевика, незамутненного героя борьбы с внутренним врагом в качестве представителя ставки Льва Мехлиса. Уж там-то он развернется, загонит Манштейна за перекоп. Не загнал. Задавил слабохарактерного командующего Крымфронтом генерал-лейтенанта Д.Т. Козлова своим дутым авторитетом, фактически взял на себя командование войсками. Решил, что раз умеет подписывать расстрельные приказы, научится и армиями тремя командовать. Дело нехитрое. Главное — быть убежденным большевиком. Почаще тасовать комсостав, снимать и наказывать, никому не верить, всех считать недоумками, в лучшем случае, или врагами народа. Многих командиров полков и дивизий после разговора с Львом Захаровичем тут же вели под белые рученьки в трибунал. Расстреливать пленных — это обязательно, без этого ни один полководец дня не проживет. Всю зиму гнал войска Крымфронта в наступление, бессмысленные и кровавые. Потери колоссальные. С февраля по апрель 225 тысяч только убитыми. Сразу видно, полководец. Вот только заминка в том, что эти 225 тысяч загубленных душ – это душ наших солдат. Мехлис внес в дела Крымфронта удушливый смрад своей канцелярии. Полное пренебрежение людьми. Обстановка сыска, наушничество и негласного надзора, подозрение всех и вся в заговорах и интригах. И это на фронте, перед лицом безжалостного и опытного врага. В начале мая разведка раз двадцать докладывала, немцы готовятся к наступлению. Мехлис только снисходить на кривил губы, что они понимают эти разведчики? Ведь он постиг законы классовой борьбы, что по сравнению с ними какие-то разведсводки. У мехлиса под рукой. 17 стрелковых, 2 кавалерийских дивизии, 3 стрелковых и 4 танковые бригады, 17 полков ВВС. А что у Манштейна? Пять пехотных и одна танковая дивизия. К тому же не полного состава. Да с такими силами не то что наступать. С такими силами до да к перекопа драпать надо. 6 мая линию фронта перелетел летчик-Хорват. Со слезами на глазах просил русских командиров поверить ему. «Немцы готовят наступление. Завтра немцы пойдут в атаку. Готовьтесь!» Не поверили. Не подготовились. Летчика расстреляли. 8 мая началась охота на дров. Немцы перешли в наступление и за 10 дней разгромили втрое превосходящую их группировку наших войск. С 8 по 18 мая Безвозвратные потери Крымфронта составили 175 тысяч человек. 3500 орудий, захвачено немцами исправными 1755. 350 танков, из них 280 досталось немцам на ходу. 460 самолетов. Почти все из-за раскисших аэродромов перешли немцам целехонькими. А всего наши безвозвратные потери в Крыму за 111 дней его существования составили почти... «Полмиллиона человек! Полмиллиона человек! Спасибо несгибаемому Ленинцу, Льву Захаровичу Мехрису. По всему Керченскому проливу поплыли пилотки и бескозырки. Сам виновник катастрофы делал вид, что ищет смерти, как говорил и адмирал Исаков. Писал Сталину, мы опозорили страну и должны быть прокляты. «Мы прокляли его!»